Новости. Утешительные и не очень. Мне кто-нибудь может объяснить, что здесь вообще случилось? Задумчиво посмотрел я вдоль по улице, когда мы наконец-то покинули спустя несколько часов офис корпорации нейросети, где мне проводили сканирование памяти. Это что тут такое было? Звездные войны? Вроде бы подобного я здесь не видел, когда прибыл сюда. Мое удивление было вполне понятно. По той простой причине, что улица была достаточно пустынной, если не считать нескольких десятков трупов, застывших в самых разных позах, а также почти десяток глайдеров разных модификаций, которые были разворочены и изуродованы прямыми попаданиями тяжелых орудий. Всю эту картину довершали закопченные и потрескавшиеся стены у ближайших зданий. Также отдельно стоило отметить те самые боевые тяжелые глайдеры для планетарных операций, которые стояли в разных сторонах улицы, словно блокируя проезд на нее. Ну, сюда стоило бы добавить еще и патрули профессиональных военных, которые стояли в своих плотно закрытых штурмовых скафах и старательно демонстрировали всем присутствующим, а в частности именно мне, свою решительность и боевой настрой. Судя по всему, здесь случилось что-то серьезное, достаточно серьезное, что даже менеджер корпорации нейросеть стала более разговорчивой. Я это все понял практически сразу, как только открылась медицинская капсула, да и встревоженный вид моего юриста говорил мне о том, что что-то пошло не по плану хотя он на мой вопрос просто кивнул головой и заявил мне о том, что вся ситуация, как прежде, под контролем. Что все? Под каким таким контролем? Однако не это было сейчас суть важно. Для меня важно было другое. Итак, мы провели предварительное сканирование и разбивку знаний, которые предоставили ваши воспоминания. Как только я выпил стакан витаминной смеси из ближайшего синтезатора пищи, менеджер Лара Тамп снова проводила меня в свой кабинет и принялась мне рассказывать все то, что случилось в результате моего посещения их медицинского комплекса. В общей сложности список баз знаний, которые мы можем изъять из вашей памяти, достаточно велик. Как ни странно, здесь есть весьма оригинальные знания. Например, кластером из кино были выделены такие знания, как «выживание на дикой планете». Также есть и база знаний, конструирование устройства и оружия примитивного класса для улучшения своих шансов для выживания. Я не знаю, что это означает, но наш кластер искусственных интеллектов твердо заявляет о том, что подобные знания имеют большое значение. Дальше. Вот. Определение съедобности тех или иных предметов. По-моему, это может быть интересно каким-нибудь колонистам или представителям из дальней разведки. В самый раз подойдут. «Устаревшие технологические процессы и возможность ремонта оборудования подручными средствами». Первый раз о таком слышу. Но, возможно, это также заинтересует тех же техников, инженеров или еще кого-нибудь. Есть кулинарная информация, разные блюда и те же самые рецепты. Я помню упоминание об этом, поэтому такая информация нами будет обрабатываться только после вашего разрешения. Есть информация про древние ремесла. Что это означает, я пока что просто не знаю. Самой даже интересно стало. Думаю, что такая информация заинтересует различных историков, археологов и каких-нибудь коллекционеров. И это только самое важное. Стандартные базы, вроде различных понятий химии, математики, астрономии, различных языковых курсов, которые почему-то искусственные интеллекты опознали как «мертвые языки», тоже могут быть интересны. В общей сложности, считая основные второстепенные базы знаний, у вас много информации в памяти. Например, важных баз знаний отмечено 10, и они могут стоить очень дорого. Второстепенных может получиться 34. Я не знаю того, кому может быть интересна база знаний «Верховая езда без седла» но может кого-то и заинтересует. Есть также данные, которые отмечены отдельным пунктом. Культура неизвестных народов тоже может пригодиться. Кстати, вот этот блок, который отметили отдельно, может заинтересовать корпорации увеселений. Как я понимаю, здесь есть данные, которые почему-то у вас в памяти обозначены как «мыльные оперы». Я не знаю почему, но наши искусственные интеллекты их классифицировали как, возможно, интересные для населения Содружества телесериалы. Есть какой-то странный звездный путь, Вавилон 5, ну и еще несколько таких же блоков. Это, кстати, может стоить больших денег. Все зависит от того, как подобная информация заинтересует создателей развлекательных шоу на территории Содружества. Но это все будет стоить дорого, если им действительно понравится. Судя по объему информации, там у вас все досконально описано. Как факт, это не составит для них особых усилий или труда. В общей сложности наверняка сейчас сказать о том, сколько вам может принести подобная информация, я просто не смогу. Нужно все проверить и скомпилировать эту информацию. Только потом мы сможем дать точный отчет, так как получили слишком много этой оригинальной информации. Однако все зафиксировано, и все данные мы передали вашему адвокату. А теперь мне бы хотелось поговорить с вами о том, какие имеются у вас параметры. Я имею в виду уровень интеллекта и вообще остальные данные, которые могут представлять определенный интерес. Например, согласно нашим исследованиям, уровень индекса интеллекта у вас составляет 278 единиц. Это очень высокий показатель, который позволит вам устанавливать практически любые нейроимпланты Содружества, даже шестого и, возможно, седьмого поколения. Кстати, седьмое поколение нейросетей – это нейросети и их импланты. Говорят, что у них сейчас уже появилось уже и восьмое, но точно я вам этого не скажу. У нас в продаже их пока что нет – Но стоит такое оборудование будет очень дорого. И для этого вам надо связаться с их представительством. Только я не уверена в том, что они предоставят то, что вам нужно. Вы ведь вроде упоминали про что-то универсальное. Давайте посмотрим на то, что у нас есть дальше. Итак, уровень реакции у вас – 187 единиц. Достаточно большая величина. По сути, вы можете быть кем угодно. Но из вас получился бы прекрасный пилот. Уровень адаптивности – 402 единицы. Честно говоря, я даже никогда не видел подобного показателя. Это говорит о том, что вы можете буквально к чему угодно привыкнуть и ассимилироваться. Хотя проверять я бы не стала, но ученым эту информацию лучше не показывать, иначе они постараются проводить над вами какие-нибудь запрещенные эксперименты. А это, я думаю, будет очень плохо для вас, по крайней мере для вас лично. Так что этот вопрос вполне понятен. Уровень обучаемости – 152 единицы. По сути, если так подумать, любые базы знаний вы можете усваивать практически без разгона. Если подобрать правильно препараты разгона, то вы будете усваивать некоторые базы знаний в два, то и три раза быстрее, чем любой другой разумный. Это вообще меня поражает. Кстати, если вы захотите проводить какие-то подобные эксперименты над собой, то вам лучше заключить договор с корпорацией нейросеть. Нам это интересно. Ведь мы же не знаем того, как будет все это отражаться на вашем здоровье. Но заплатим за все сразу. Эта информация может иметь огромное значение. К тому же вам все равно придется изучать базы знаний. Вы же говорили, что хотите что-то глобальное изучить. Поэтому мы хотели бы увидеть то, как это будет отражаться на вашем организме. Естественно, что без вреда для вас лично. Уровень способностей к оперированию пси. А вот тут что-то вообще непонятное. Несколько раз проводился этот замер, и каждый раз он был разным. Даже у меня создавалось впечатление, что вы закрываетесь от этих исследований. Но пару раз они были на уровне CD, а потом на уровне B, даже был скачок. Но учитывая то, что, скорее всего, у вас имеется собственная и очень хорошая природная защита от воздействия ПСИ, точно ответить на этот вопрос мы банально не сможем. Для этого могут понадобиться медкапсулы более совершенного класса, чем у нас, разве что аграфские подойдут. Скорее всего, вам придется изучить базы знаний медик и попытаться самому провести подобное тестирование. Если вы не захотите решать этот вопрос с аграфами, Если вам удастся узнать то, какой у вас уровень ПСИ, было бы неплохо, если бы вы сообщили нам подробности, так как этот пик потенциальных способностей, который бьет под уровень B, но чуть-чуть до него не дотягивает, перекрывая практически полностью уровень C, заставляет задуматься. Разумных с такими показателями явно не захотят выпустить из-под своего надзора те же спецслужбы, поэтому вам лучше остановиться на том, что у вас нет способностей. Защита есть, природная, но способности... Я думаю, что вам они просто не нужны. Честно говоря, я был изрядно удивлен такому совету с ее стороны. «Поэтому мы вежливо с ней раскланялись, оформив все необходимые документы и сообщив о том, что будем ожидать от нее информации по базам знаний. И лишь затем покинули здание офиса корпорации «Нейросеть». И тут меня ожидал сюрприз в виде груда искореженного металла нескольких транспортных средств, а также и достаточно большой кучи трупов в высокотехнологичном железе, которые сейчас старательно сволакивали в один достаточно большой грузовой глайдер военный. Что же здесь случилось?» Этого не знал даже мой адвокат, а если знал, то, скорее всего, просто не хотел мне открывать эту странную тайну. Но я сейчас не хотел ни о чем таком говорить. Почему-то я чувствовал себя весьма уставшим после того, что произошло с моим организмом в этой корпорации. Возможно, Лара Тамп действительно была права. И моя природная защита не дала им возможности прочувствовать мои способности по отношению к пси, но мне бы не хотелось рисковать. Мое предчувствие говорило о том, что никогда и никаких способностей у меня не было». «По крайней мере, мне надо сделать так, чтобы все эти разумные в подобном были уверены. Если они подумают о том, что у меня есть хоть какие-то способности, то наверняка постараются запереть меня в какую-то лабораторию. Судя по косым взглядам со стороны этой дамочки, Лара там сама бы с удовольствием со мной это провернула. Только вот присутствие юриста, а также и то, что случилось на улице, что явно не было случайностью, заставило ее почему-то передумать». Почему? Может быть, она испугалась того, что здесь произошло. Хотя, уже садясь в глайдер, я неожиданно поднял голову. Ну, было как-то мрачновато вокруг. И только потом я понял, что вижу перед собой. Над головой можно было заметить дрейфующий в воздухе корабль. Корабль в атмосфере?» Кто разрешил ему войти в атмосферу прямо над мегаполисом? Это же опасно. Хотя, может быть, он специально модифицирован и у него укреплен корпус. Кто знает, судя по всему, кому-то очень сильно хотелось устроить здесь побоище. Кому и зачем, этого я не знаю. Но сейчас я хотел отдохнуть. И поэтому усталым голосом попросил доставить меня на борт корабля, где у меня есть возможность просто выспаться. Снаб сразу же подтвердил мое желание, просто заявив о том, что в этом не видит ничего удивительного. «Ведь в этот день у меня было столько потрясений. К тому же он намекнул мне на то, что попросил менеджера корпорации нейросеть все же поискать что-нибудь универсальное для меня и достаточно современное. Ну что же, посмотрим. Мне и самому интересно то, что они смогут мне предложить. Все-таки надо сказать, что мне есть чем заплатить за подобные нейроустройства, ведь по крайней мере 5 миллиардов кредитов Федерация Нивы уже перевела на мой счет, который был открыт специально корпорацией Юркон». «Ну, у меня же пока что нет нейросети, так что мне некуда подключить банковский имплант. А если сюда мы добавим еще те деньги, которые я могу получить за продажу баз знаний, то можно понять, что возможности у меня уже есть. Нужно их только правильно применить. Но не сейчас. Сейчас я хотел просто отдохнуть, и поэтому спешил». Вернулись на корабль мы тем же путем до космопорта на тех самых бронированных глайдерах. причем их было сразу четыре штуки постоянно по своему пути следования, они менялись местами, и я, честно говоря, даже и устал пытаться посчитать то, сколько раз мы менялись своими позициями. Но скажу сразу, на заметку эту охранную организацию я все же взял, кто бы там что ни говорил, но эти ребята свое дело прекрасно знали. «Уже потом, когда меня на челноке доставили на борт нашего крейсера, и я смог устало наконец-то растянуться на своей кровати, искусственный интеллект корабля сообщил мне последние новости, на огромном экране продемонстрировав целое боевое столкновение разумных возле... Да-да, возле того самого офиса корпорации «Нейросеть». Оказалось, что там произошло столкновение нескольких наемных отрядов различных частных корпораций. Естественно, что я сразу же понял то, что именно они там искали. А также и то, по какой причине менеджер корпорации нейросеть была такая вежливая, разговорчивая и послушная. Все только по той причине, что опасалась главного, чтобы я совершенно случайно, все же узнав о том, что произошло возле офиса корпорации, не подал на них в суд. Ну а как иначе? Как вы думаете, какого демона эти разумные не поделили именно в том месте и именно в то самое время, когда я находился в медицинской капсуле? А я вам скажу, меня они старательно делили. Именно меня!» Судя по всему, кто-то из сотрудников корпорации нейросеть слил информацию на сторону про такого необычного клиента. Интересно было бы посмотреть в глаза этого умника. По сути, я бы на месте этих корпораций теперь постарался бы оторвать голову такому информатору. Почему? Ну тут можно по-всякому объяснить сложившуюся ситуацию. Но ясно только одно. Он слил информацию сразу нескольким организациям, что в результате и привело к этому самому столкновению под офисом корпорации нейросеть. Это и был типичный признак того, что этот разумный получил деньги сразу от нескольких посредников. Вот только, видимо, совершенно случайно забыл предупредить их о том, что информация уже уплыла и в чужие руки. В результате чего произошла тотальная бойня под офисом корпорации нейросеть, и в дело вмешались военные федерации Нивой. Когда немного позже я решил побеседовать на эту тему с юристом, и тот сам объяснил мне тот факт, что корпорация «Нейросеть» уже приносит мне свои извинения, так как в данной ситуации именно их сотрудник, тот самый смазливый мальчик, и устроил тот самый слив информации частным корпорациям про меня. Оказалось, что информация про находящихся клиентов, а в частности и про меня самого, проходящего обследование внутри их медицинской капсулы, а также и сканирование памяти, оказалась доступна всем менеджерам корпорации «Нейросеть», находящихся в тот момент на работе. Естественно, что этот умник тут же решил на мне подзаработать, так как в любом случае считал себя ущемленным. Ну да, я же обратил внимание на его старания и тут же постарался избавиться от такого любвеобильного менеджера. Может быть, его обидело мое отношение к его потугам скрасить мое одиночество. Не знаю, хотя при первой же мысли о подобном меня сразу начало просто передергивать. Я не хочу о таких вещах даже думать, так что пусть живет как получится, даже на тех самых эридиевых рудниках, куда его, судя по всему, как своеобразный источник провокации этого конфликта и отправят. Но это уже не мои проблемы, это проблемы самого этого разумного, как и нескольких частных корпораций, которые устроили это побоище. Судя по тому, что сообщил мне искусственный интеллект корабля, кто-то не просто отдал приказ на это, так как была проведена полная ликвидация всех наемников, решивших устроить в центре мегаполиса на планете это побоище. Ведь за это также еще и наказали частные корпорации. Более того, кто-то старательно слил в глобальную сеть еще и информацию о том, что ждет любых подобных умников, которые захотят также пошалить в будущем. Как оказалось, буквально в этот же день с утра, когда мы направились в офис этой корпорации, в том же Сенате Федерации был принят законопроект о недопущении подобных действий. И теперь все это было приравнено к прямому террористическому противодействию государству. Как-то нудно звучит, не правда ли? Но я с этим вполне согласен. «Ну как еще можно разрешать подобные действия на территории мирного города? Тем более, что судя по тем разрушениям, которые я увидел возле офиса корпорации «Нейросеть», драка там была знатная, и при этом явно с применением каких-то тяжелых средств. Ну, относительно тяжелых. Судя по описанию, которое мне предоставила из новостной ленты «Искусственный интеллект» крейсера, военные федерации, недолго думая, подогнали туда тяжелый крейсер федерации и прошлись вдоль по улице из тяжелого пульсара. Там даже прицеливаться было не нужно». Серия взрывов, накрывшая достаточно большой участок дороги, разметала все, что там было. Если кого-то и защитила броня из кафе, то ударная волна доделала начатое, а потом прошли военные. И судя по кадрам, которые старательно сейчас расходились по глобальной сети, именно военные прошлись по улице, добивая раненых и уцелевших. Как я и думал. Провели жесткую зачистку и устроили показательный урок, воспользовавшись тем, что именно меня в данной ситуации постарались использовать как своеобразную наживку. Ну да, весьма жирный червячок, по-моему, получился. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что подобное можно было провернуть в любое время. Вроде бы так, но проблема была в том, что раньше никто бы не додумался предложить корпорации нейросеть провести такое. Всего лишь по той простой причине, что они прикрываются той самой корпоративной этикой. И в данной ситуации никто из них не стал бы утверждать, что кто-то из их сотрудников способен слить информацию про клиентов на сторону. Но не на этот раз. Вам мне оказались сильно заинтересованы представители службы безопасности и руководство Федерации Нивой. Благодаря их решительному вмешательству скрыть наличие среди менеджеров подобного умника не получилось. Его показательно арестовали и увезли. И по горячим следам, пока сотрудники корпорации нейросеть не очухались и не спохватились, этого разумного осудили. Конечно, они могут попытаться апеллировать к тому, что этому разумному не предоставили достойной защиты, но что-то мне подсказывает, что в данной ситуации, скорее всего, были все нужные доказательства, так как не только этот разумный признал свою вину. В новостях все было указано, и корпорация нейросеть была вынуждена даже выложить в глобальную сеть своеобразные объяснения со своей стороны и сообщили о том, что теперь они позаботятся о защите данных еще более серьезно. Раньше, как оказалось, данные клиенты для менеджеров корпорации находились в свободном доступе. Всего лишь по той причине, что я в любой момент мог потребовать смены своего менеджера. Или с ним самим могло что-нибудь случиться. Должен же новый менеджер, который будет заниматься, например, теми же моими делами, иметь в руках всю нужную информацию. Я это прекрасно понимаю. Но тут ситуация складывается так, что практически все сотрудники, начиная с какого-то младшего клерка, могли иметь доступ к моей информации. Это глупо. Немного подумав, я переслал своему юристу своеобразное предложение. Решение того, как именно они могут оптимизировать работу. Ну, например, возьмем как факт такую же ситуацию, как произошла со мной. Ко мне подошел менеджер, который меня по своему поведению и внешним признакам не устраивает, и я требую его немедленно заменить. Или же подходит менеджер, который не слишком меня устраивает своим профессионализмом. Мы начали работать, но меня все же что-то начало раздражать, и я потребовал его заменить. Как сохранить обмен информацией и при этом уменьшить шанс утечки информации? Нужно сделать своеобразные тройки. Как пример, два младших менеджера и один старший. Два младших менеджера могли быть антиподами друг друга, например, парень-девушка, и над ними кто-то более серьезный, мужчина или женщина. Так вот, к чему я это говорю? У каждого из таких разумных, которые входят в эту тройку, своеобразную триаду, будет доступ к определенной ячейке памяти искусственного интеллекта, который контролирует работу данного офиса. Если вам нужно поменять менеджера, то он будет заменен кем-нибудь из этой тройки, и никто из посторонних, кроме этих троих, не будет иметь доступа к вашей информации. Кто-то скажет мне о том, что трое это тоже много. Я знаю. На Земле вообще-то говорили о том, что все то, что знает один, знают все. И это аксиома. Но не в данном случае. Эти трое должны быть предупреждены о том, что если информация, которой они втроем имеют доступ, внезапно окажется на стороне, то все они трое автоматически попадают под наказание, и разбираться с тем, кто именно из них был виноват, никто не будет. Накажут всех троих. Как вы думаете, будут ли они переживать за это? Думаю, что будут, и достаточно сильно. Нет, я, конечно, не спорю о том, что даже среди этой тройки может оказаться кто-то, кто погонится за деньгами и банально забудет о любом страхе. Это даже не поддается сомнению. Однако учтите в этом случае очень важные нюансы. Тут как противодействие будет выступать другая древняя аксиома с планеты Земля. Заметьте, я не говорю о том, что это пословица. Это именно аксиома, всего лишь по той простой причине, что звучит она соответствующе. «На вору и шапка горит». Еще иногда говорили о том, что громче всех «Лови вора!» кричит именно сам вор. Возможно, что вы тут же скажете мне о том, что это глупо. Я же так не скажу. Понимаете? Сколько бы я ни общался с различными людьми, но всегда учитывал одно главное правило. Все люди очень любят судить всех, с кем только сталкиваются в жизни. Именно по себе. Даже я иногда так делаю. Стараюсь, конечно, быть объективным, но не всегда получается. Вот, например, моя уже достаточно знаменитая паранойя. Я всегда сужу людей так, как я бы мог сделать, если бы хотел сделать человеку какую-то гадость. Если бы я хотел его использовать, то бы сделал так или так и в результате этих рассуждений я и стараюсь от этого уберечься». Вот и тут будет точно так же. Все эти разумные, которые входят в такую триаду, будут старательно друг за другом следить, банально опасаясь того, что кто-то из них попытается заработать деньги, при этом подставив остальных. Конечно, можно сказать и о том, что в данной ситуации есть возможность того, что вся эта триада может не справиться с задачей. Даже тот самый старший менеджер? Возможно. Но давайте подумаем вот над чем. Когда менеджер берет какого-то клиента под свой, так сказать, пристальный надзор, то он старательно делает на его данных отметку своим идентификатором. На его деле, почему бы не сделать так, чтобы старшие менеджеры, например, трех каких-нибудь таких групп, тоже были объединены в триаду? Как факт, эти разумные будут иметь доступ к этим данным. Как только на деле какого-то клиента, один из старших менеджеров поставит свою отметку. Но ну, вы сами логически подумайте. Если один старший менеджер не справится с клиентом, то передавать его какому-то другому младшему менеджеру будет уже просто бессмысленно. Этим делом должен будет заняться кто-то либо такого же уровня, либо старше. То есть уже та триада, которая стоит выше. Так можно закольцевать вплоть до самого верха корпорации. И такая пирамида из треугольников получается. И доступ к этому делу будут иметь только ограниченные по своему количеству разумные. Все время только трое. Например, была на этом деле отметка младшего менеджера. К нему имеют доступ только два младших менеджера из одной такой триады. И один старший. Как только старший менеджер берет под свой контроль это дело, младшие менеджеры уже к нему доступа не имеют, а имеют именно два старших менеджера и тот, кто стоит над ними. Например, региональный менеджер. Конечно, я сильно сомневаюсь в том, что дело пойдет выше. Все же не такой уж я и важный клиент, но сейчас важен сам факт. В данном случае попытаться получить доступ к информации посторонний в принципе не сможет. Когда я объяснил все это Фаруцнапу. Снапу, то он буквально минут на 10 просто завис. С учетом его нейросети и реакции на различные мои предложения, я сразу понял, что он задумался и, скорее всего, сейчас пытается что-то внимательно изучить или даже с кем-то проконсультироваться. А спустя некоторое время этот драонер у меня спросил о том, не хочу я зарегистрировать за собой такой интересный способ обработки информации и ее защиты от утечки на сторону. Я просто пожал плечами, коротко заявив ему о том, что был бы не против, если бы это все приносило бы мне хоть какие-то деньги. Он тут же кивнул мне головой и исчез с экрана. А спустя буквально час я получил официальное лицензионное соглашение о том, что за мной зарегистрирована разработка оригинального метода защиты информации, именуемого «Пирамида Триады». Смешно звучит, конечно, но сейчас речь шла не об этом. Дело в том, что первым, кто выкупил у меня эту лицензию на использование такого способа защиты информации, была именно корпорация «Юркон». Оказалось, что у них тоже информация была не слишком хорошо защищена, зато теперь все будет в порядке. Руководство этой корпорации достаточно быстро оценило такую возможность. Ну и их понять было бы вполне можно, ведь они юристы, которым упускать из-под своего контроля данные своих клиентов ни в коем случае нельзя. Немного погодя, я получил точно такие же документы и со стороны той самой корпорации нейросеть. Эта корпорация решила все-таки использовать мою разработку. Вот же смех получается. У меня нет никакой нейросети, либо разучных баз знаний. А я уже придумал то, до чего они просто не додумались за все эти сотни лет своей работы. Нет, у них был один способ защиты информации. Только вот этот способ не всегда был действенным. Это был специальный нейроимплант в виде своеобразной бомбочки, который в том случае, если ты задумал сделать своему нанимателю какую-то гадость, просто взорвет тебе голову. Прекрасно. Защита вроде бы есть. Если кому-то во время работы разорвало голову, то ты понимаешь, что этот разумный задумал тебя предать. Как я уже сказал, просто превосходное решение. А знаете, для кого? Именно для террориста для того, кто хочет лишить вас хороших специалистов. Вот представьте такое развитие событий. Вы решились использовать подобные импланты, вынуждая разумных носить в своей голове подобную гранату. Хорошо. Они ходят с этой гадостью в голове. Но всегда можно сделать одну интересную вещь, о которой вы не подумали. Такой разумный не будет пытаться придумать какую-нибудь каверзу для вас, потому что помнит про свой имплант. Но кто помешает мне, например, просто взять и просто перевести на личный счет какого-нибудь такого разумного небольшую сумму денег? А когда он поинтересуется тем, зачем это было сделано, я просто анонимно поясню ему тот факт, что он теперь обязан предоставить мне взамен информацию, которая может стать для его корпорации губительной. Возможно, что вы скажете мне о том, что все это глупо. Может быть. Но человек инстинктивно начнет взвешивать в своей голове все за и против, открыто касающиеся такого поступка. Какой будет результат, как вы думаете? Что-то мне подсказывает, что такой имплант, скорее всего, тут же среагирует на эти мысли и на метание, и просто убьет этого разумного. И таким образом, буквально по щелчку пальцев и с минимальными финансовыми потерями, вы можете у своего конкурента выбить самых ведущих специалистов, просто потому, что у него выбора нет. У таких устройств есть только два положения. Я имею в виду алгоритм, по которому они срабатывают. У них есть только «да» или «нет». Они не действуют даже по принципу алгоритма «да» или «нет». Так что тут вариантов не будет. Вы просто погубите собственных сотрудников, в которых, возможно, вложили десятки миллионов кредитов. «Может, мне и этот способ ликвидации разум зарегистрировать и лицензировать?» Тихо рассмеялся я, но потом медленно покачал головой. «Нет, я не могу себе позволить такую глупость. Возможно, в будущем мне и придется принимать какие-то меры против потенциальных врагов, таким образом устраняя тех, кто мне может навредить. Получится это или нет, мне неизвестно, но саму такую технологию лучше разработать. А знаете, зачем мне это может быть нужно?» Просто за тем, что кого-то я, возможно, смогу так наказать, конечно, не трогая невиновных. А вот другие разумные, которые мне захотят навредить, получат очень неприятный урок. Они поймут, что можно просто потерять важных специалистов, да еще и по собственной глупости. К тому же, что-то мне подсказывает, что никто не помешает такому разумному с подобным имплантом в голове делать кому-то гадости и дальше. Всего лишь по той причине, что такой разумный может попытаться сделать гадость не сам, Ту же гадость может сделать кто-то со стороны, кому он даст какой-либо доступ или возможность. Так что эти мины в голове – это не панацея. Да и моя пирамида из триад тоже не панацея. Панацеей в данном случае выступал именно страх. Страх тех самых разумных, которые будут следить друг за другом, старательно пытаясь поймать друг друга. Особенно если за подобную осторожность и внимательность ты пообещаешь разумным вознаграждение. Но при этом надо заведомо предотвратить вполне возможную ложь. Ведь любой разумный ради вознаграждения может пойти на обман, попытавшись подставить своих товарищей. Просто надо предупредить таких разумных о том, что будет проводиться полноценное расследование, после чего по результатам расследования будет наказание и поощрение. Если выяснится, что такой разумный действительно поймал преступника и предателя, честь ему и хвала, он получит награду. Но если выяснится, что он банально оговорил своих товарищей, то награду получат они, а он будет наказан. Причем с понижением гражданского рейтинга и соответствующими записями в личном деле. После такого сюрприза этому разумному нигде рады не будут. Нет. Ну, на той же территории Фронтира он себе место, конечно, вполне возможно и найдет. Только вот что он будет делать с такой нейросетью на территории Фронтира? Я имею в виду хотя бы пятое поколение, не говоря уже про шестое. Естественно, что юристу я пояснил все свои поправки к этому делу. Он тихо ухмыльнулся и просто кивнул. О том, что внести изменения можно без проблем и каких-либо сложностей, так как именно я был автором. Модифицировать способ, который сам же и разработал, я мог без каких-либо проблем. Это если кто-то другой со стороны захочет доработать мою разработку, то этому разумному придется сначала спросить у меня на это разрешение, если дам, конечно же». После беседы с адвокатом я устал и заснул, хотя понимал, что в данном случае все должно закончиться в скором времени. Но начнем с того, что юристы сейчас вели переговоры с одной из крупнейших корпораций в Содружестве, которая занималась поставками пищевых продуктов на территории центральных миров государств-сателлитов Содружества. Надо сказать, что довольно крупная была организация, и представители этой корпорации практически сразу заинтересовались возможностью взять под свой контроль поставки копченого мяса. А тут им предложили практически полностью всю технологию изготовления подобной продукции. Так что теперь дело было за малым. Юристы должны были полностью решить этот вопрос самостоятельно. Почему так? Потому что я даю им за это 15% от той суммы, которую они сумеют выбить из этой корпорации. Как вы думаете, им это выгодно? Почему-то я думаю, что им выгодно выбить из этой корпорации все возможные средства, какие они только смогут. Так что тут уже ничего не поделаешь, придется им постараться». «Пока я буду отдыхать, а потом посмотрим, что мне предложит корпорация нейросеть». «Кстати, лицензия на использование моей технологии защиты информации стоила достаточно дорого. Но с юристами Юркона я договорился, они мне списали достаточно много денег за свое обслуживание, хотя я и так уже у них числился элитным клиентом, ведь практически во всех моих договорах были указаны и они». А вот корпорация нейросеть за такой способ защиты информации заплатила мне сразу 30 миллионов кредитов и попутно теперь будет платить каждый год по миллиону. И все только за то, что использует мою технологию. Кто-то скажет, что это дорого, а я же скажу, что это вполне нормально. Вы же учитываете величину этой корпорации. Сама эта корпорация вообще-то торгует практически со всеми государствами-сателлитами-содружества. Во всех этих государствах есть ее представительство. Да, никто не мешает каким-нибудь другим разумным попытаться присвоить или украсть эту разработку. Пожалуйста. Но в этом случае у них тут же возникнет одна сложность. Представители той же самой корпорации нейросеть, как только узнают о том, что кто-то бесплатно пользуется такой технологией, тут же постараются доложить об этом куда следует, и всего лишь по той причине, что они будут обиженными. Почему они должны платить за то, что другие используют бесплатно? Как факт, можно будет достаточно быстро решить этот вопрос. Есть лицензионное право содружества. И в данном случае, если я хозяин лицензии, а ты хочешь что-то такое использовать, то будь добр заплатить. Тем более, что особого стратегического значения данная разработка не имеет. Даже ее можно попытаться обойти, если сделать все аккуратно и осторожно. Каким образом? Вот скажите мне, пожалуйста, кто бы подумал на сотрудника корпорации нейросеть, если бы эти наемники устроили на меня охоту? Не возле их офиса, где все переросло в бойню, а, например, на борту моего собственного корабля. Ведь они могли бы найти какой-нибудь способ, чтобы хотя бы под видом доставки грузов завести на борт моего корабля диверсантов или еще какую-нибудь гадость. А потом просто высадили бы свой десант под видом гостей, и все. По сути, я бы ничего не смог сделать. Да и подумать на того же представителя корпорации нейросеть никто бы не смог. Однако эти разумные так спешили и так привыкли к своей безнаказанности что наплевали на любые меры предосторожности, что для них вылилось в очень плохой сюрприз. Как я уже сказал, федерации Нивы были разумные, которые не принимали подобных шуток. Да и сами шутить просто не умели, это были военные. Кстати, что касается тех самых брошенных кораблей, оставшихся в системе DS-904512, по поводу моих прав на владение все было решено достаточно быстро. Сенаторы из комиссии полностью согласились с тем, что эти корабли, которые болтаются в той самой звездной системе, теперь будут принадлежать мне. Служба безопасности Федерации отправила туда пару специалистов по взлому подобных кораблей, которые должны будут сделать все необходимое. А потом с первым же караваном эти корабли отправятся в Усвояси. Ну, я имею в виду сюда, в систему Барза, где я их и приму. Конечно, придется заплатить перегонной команде, но ну, по крайней мере, они будут идти не сами по себе, а под охраной каравана. Хотя я не знаю того, какой идиот может попытаться схватиться с тремя кораблями такого класса, какой был там представлен. Два тяжелых корабля Республики Хагдан и один Федерации Нивой. Пока тяжелый крейсер Федерации будет долбить из своих дальнобойных орудий, республиканские корабли подойдут в ближний бой и расстреляют противника из плазменных пушек. «Но дуракам закон не писан. Остальное меня сейчас не касается. Сейчас я думаю о другом. На самом деле я думал о том, что мне делать дальше. Мне же все-таки нужно поставить себе нейросеть. С учетом того, что мне уже повысили гражданский рейтинг за все мои заслуги перед Федерацией, и за пиратов, и за глубинную разведку». За все вышло аж 35 баллов за регистрацию своей корпорации еще 5 накинут. А когда подтвердятся данные про звездную систему ds 904512 еще чего-нибудь дадут. Так что уже только поэтому можно было понять, что в скором времени у меня возникнут определенные вопросы, а их лучше решать именно с установленным нейроустройством. Ведь без него я сейчас какой-то уродец, который не может ничего сделать, или как какой-то инвалид, ограниченный в возможностях. Так что придется пока что задуматься. Хотя при всем этом я стараюсь не забывать и про то, что представители корпорации нейросеть все же пообещали мне поискать что-нибудь у себя. Что-нибудь универсальное и достаточно современное, хотя оборудование графов тоже возможный выход. Но, судя по всему, здесь, в Федерации Нивы, его искать не приходится. Хотя на всякий случай я попросил искусственный интеллект крейсера проверить глобальную сеть на возможность покупки подобных образцов нейрооборудования. Я понимаю, что цены на такое оборудование будут просто запредельны, но если выбора нет, хотя я все равно буду его искать, почему-то я инстинктивно не доверяю этим разумным, похожим на земных эльфов. Была у меня к ним своеобразная антипатия, поэтому мне было сейчас предпочтительно держаться от них на достаточно большом расстоянии. Я словно чувствую исходящую от них опасность, и поэтому предпочитал быть осторожнее.